Настала ночь, вышла луна, мой взгляд упал на лужайку возле белого сфинкса, и можете себе представить, Машина времени исчезла. Как? Неужели? Как? Я обыскал все вокруг. Машины не было. Как безумный бросился я. Я в большое здание, где в общей спальне спали люди будущего. Я тормошил их и кричал, где моя машина? Понимаю, это было совершенно бесполезно, но ужас помутил мой разум. Потом я опять побежал к сфинксу. Бродил около него и рыдал в отчаянии. Не волнуйтесь, мой друг, не волнуйтесь так, ведь эти испытания позади. Да, да, да, да. Но тогда, о, обессиленный я, я заснул прямо на траве, а утром снова принялся за поиски. Я тщательно исследовал лужайку и обнаружил на земле свежую борозду, которая вела к сфинксу. Было ясно, что здесь кто-то тащил мою машину. Я тщательно обследовал пьедестал сфинкса. Он оказался полым. Это я понял после того, как постучал по нему. Вот. И тут я заметил, что он нецельный а состоит из отдельных панелей, плотно пригнанных друг к другу. Вероятно, одна из панелей служила входом внутрь. Но как открыть ее? И какую? Неужели вашу машину утащили туда эти симпатичные, как вы говорили, люди? Да я и сам терялся в догадках. В общем, я так устал, что решил пойти искупаться. Я подошел к группе маленьких людей, которые плескались на мелководье, и вдруг... Кого-то схватило судорога и маленькую фигурку понесло по течению. Течение, надо сказать, было довольно быстрое, но даже средний пловец мог бы легко с ним справиться, конечно. Ну, чтобы дать вам понятие о странной психике этих существ, я скажу лишь, что никто из них не сделал ни малейшей попытки спасти бедняжку, которая с криками тонула у них у всех на глазах. Какое бессердечие! Увы, обыкновенное равнодушие. Я быстро сбросил себе одежду, бросился вниз по реке, вошел в воду ну и без труда вытащил бедняжку. Я не ожидал никакой благодарности, но на этот раз ошибся. Она поднесла мне огромный букет цветов, представляете? Короче, она очень привязалась ко мне. У нее я научился тем немногим словам людей будущего. Звали ее Уина. Уина? Что же, необычное, но вполне приличное имя. Да. Она, она была как ребенок. Ей все время хотелось быть вместе со мной. И она бегала за мной просто повсюду. И именно с ее помощью я сделал важное открытие. Да? Какое же? От нее я узнал, что чувство страха еще не исчезла в этом мире. Днем они ничего не боялись. Они боялись только темноты, густых теней, черных предметов. От нее я узнал, что для них всех темнота была самым страшным. Именно поэтому эти маленькие люди с наступлением темноты собирались в больших зданиях и спали все вместе. Забегая вперед, я скажу – Я ни разу не видел, чтобы с наступлением темноты кто-нибудь из них вышел на воздух или спал один под открытым небом. Хотя там было, повторяю, очень тепло. Значит, существовала какая-то опасность. Вот к этому я и подкажу. Мое внимание однажды привлекли круглые колодцы, разбросанные то тут, то там. Заглядывая в них, я видел только непроглядную бездонную темноту, и снизу доносился какой-то стук, похожий на шум работы огромных машин. По колебанию пламени спички я убедился, что вглубь колодца постоянно поступал свежий воздух. А вскоре я заметил, что между этими колодцами и высокими башнями на склонах холмов существует какая-то связь. Что же за заставило вас сделать такой вывод? Над ними можно было увидеть марева колеблющегося воздуха. Я пришел к заключению, что башни вместе с колодцами входили в систему какой-то какой-то загадочной подземной вентиляции. Так, так, так, так. Вы знаете, я вдруг почувствовал существование многого, что скрыто от моих глаз. И тут я осознал еще одну странность: я нигде не встретил следов крематория, могил или чего-нибудь связанного со смертью. Вы хотите сказать, что люди будущего были бессмертны? Сначала я тоже так подумал, а потом стал наблюдать. И эти наблюдения поразили меня еще сильней. Во-первых, среди людей будущего совершенно не было старых и дряблых. Если они постигли секрет бессмертия, то, безусловно, им подвластна и вечная молодость. Хорошо, хорошо. Вот вам другой факт. Все здания, которые я исследовал, были исключительно жилыми. Я не видел нигде ни машин или каких-то других приспособлений. А между тем, на этих людях была прекрасная одежда, требовавшая обновления. Их сандалии представляли собой образец изящных и сложных изделий. Как бы то ни было, Но эти вещи нужно было сделать. Разумеется. Что ж тут особенного? А то, что этот маленький народец не проявлял никаких созидательных наклонностей. А -а -а. У них не было ни, ни цехов, ни мастерских, ни малейших следов ввоза товаров. Все свое время они проводили в играх, купании, э в полушутливом флирте, еде и сне. Я не мог понять... На чем держится такое общество? Действительно странно. Общество без производства. Я чувствовал, что колодцы ведут в какой-то подземный мир. И я стал расспрашивать об этом Ину. Боже, как это было трудно! Да, конечно, ваш словарный запас был невелик. <сас> да не, дело не в этом. Каждый намек на подземный мир вызывал в этих маленьких людях неописуемый. Ужас! Наконец, я добился от Атуины, что внизу живут какие-то существа, которых она называла «марлоками», а раса, которая живет на поверхности, называется «элои». «Марлоки» и «элои»? Так это, вероятно, «марлоки» и похитили вашу машину? Ну, я тоже так подумал, но тут же опять засомневался, зачем она им... И почему Элои, если они господствующая раса, не могут возвратить ее мне? Что же вы предприняли? Я попытался снова расспросить о подземном мире Уину, но она отказалась отвечать. Когда я стал настаивать, может быть, слишком резко, она горько расплакалась. Это были единственные слезы, которые я видел в Золотом веке. Кроме тех, что я пролил сам. Я был уверен, что смогу вернуть машину времени, только проникнув в тайну подземного мира. Я решил спуститься в один из колодцев. Вы мужественный человек. Ну, у меня просто не было другого выхода. А где вы достали веревку, канат? Видите ли, я давно обратил внимание, что по стенкам каждого колодца Набитые металлические скобы в виде лестницы. Значит, ими кто-то пользовался? В общем, я пошел к ближайшему колодцу. Маленькая Уина бежала рядом со мной. Но когда увидела, что я перегнулся через край колодца и стал смотреть вниз, пришло ужасное волнение. Когда же я взялся за скобы, она принялась оттаскивать меня прочь. Мне кажется, ее сопротивление и побудило меня действовать решительно.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 После этого я стал осторожнее, а внизу нарастал грохот машин. Наконец, я не знаю через сколько времени, я с невероятным облегчением увидел или скорее даже почувствовал справа от себя небольшое отверстие в стене колодца. Проникнув в него, я убедился, что это был вход в узкий горизонтальный туннель, где я мог прилечь и отдохнуть. Это было необходимо. Руки ныли, спину ломило. К тому же непроницаемая темнота сильно угнетала меня. Я не знаю, сколько времени я пролежал так. Очнулся от прикосновения чьей-то руки, ощупывающей мое лицо. Я вскочил, торопливо зажег спичку Увидел три сутловатые белые фигуры. Они выглядели настолько зловеще, что я сразу понял. Это марлоки. Они быстро отступили при виде огня, вероятно, потому что они всю жизнь проводили в темноте, и их глаза были необычайно велики. Они не могли вытерпеть света моей спички и отражали его, как зрачки глубоководных рыб. Я немало не сомневался, что они видели меня... В этой густой темноте их пугал только свет. Едва я зажег новую спичку, как они обратились в бегство. Ощепью я двинулся по тоннелю. И с каждым шагом гул машин становился все громче, Внезапно стены раздвинулись. Я вышел на открытое место и, черкнув спичкой, увидел, что нахожусь в просторной сводчатой пещере. В темноте проступали контуры огромных машин, отбрасывавшие при свете спички причудливые черные тени, в которых укрывались похожие на привидения Марлоки. Было очень душно, и в воздухе чувствовался очень слабый запах свежепролитой крови. Чуть подальше, в середине пещеры, стоял небольшой стол из белого металла, на котором лежали куски свежего мяса. Этот тяжелый запах, громадные контуры машин, отвратительные фигуры, притаившиеся в тени, ожидающие только темноты, чтобы снова приблизиться ко мне. Я был совершенно беспомощен, и только четыре спасительные спички еще оставались у меня. Как только я ощутился в темноте, я снова почувствовал, что чьи-то тонкие пальцы принялись ощупывать меня. И меня поразил какой-то особенно неприятный запах. Я чувствовал, что чьи-то руки пытаются отнять у меня спичечную коробку, а другие тянут меня сзади, за одежду. Я крикнул изо всех сил, они отскочили, но тот же снова я почувствовал их приближение. Меня охватил страх. Я зажег спичку и решил бежать под защитой света. Но едва я отступил в узкий тоннель, как поток воздуха задул спичку. В одно мгновение меня схватило несколько рук. Марлоки пытались втащить меня назад, в пещеру. Я зажег еще спичку и помахал ею. Едва ли вы можете себе представить, какие, какими омерзительно нечеловеческими они были, эти бледные лица без подбородков, с большими, лишенными век, красновато-серыми глазами. Я снова отступил Едва догорела Вторая спичка, зажег третью Она тоже почти догорела Когда мне удалось наконец Добраться до шахты колодца Сбоку я нащупал скобы Но тут меня схватили за ноги И потащили обратно Я зажег последнюю спичку Но она тотчас же погасла Теперь Ухватившись за скобы и рассыпая ногами щедрые пинки, я высвободился из цепких объятий морлоков и принялся быстро взбираться наверх. Подъем показался мне бесконечным. Преодолевая последние футы, я чувствовал ужасную тошноту. Голова у меня кружилась. Сам не знаю, как я добрался до отверстия колодца и выбрался на ослепительный солнечный свет. Я упал ничком. Земля показалась мне такой чистой, такой благоуханной. И последнее, что я увидел перед тем, как потерял сознание, было лицо уидный. Только теперь я понял, что вы пережили, друг мой. Да. Даже сейчас, когда все позади меня, охватывает ужас. Не волнуйтесь, передохните немного. Хотите бокал вина? Да, давайте. Благодарю вас. Ах. как хорошо быть в настоящем. Сидеть в этой уютной гостиной с друзьями. Уже поздно. Вы утомились. Нет, нет, нет, не уходите. Нет. Я обещал рассказать вам все. Скажите, вы уверены, что именно Марлоки похитили вашу машину? Больше некому. Илоев ничто не интересовало. А Марлоки, как я убедился, во время путешествия под землю умели... Умели управляться с машинами. Пожалуй, вы правы. Ну, как бы то ни было, я оказался в ужасном положении. Меня все время ободряла надежда на возможность бегства. Я видел препятствия лишь в детской непосредственности маленького народа. Но теперь я понял, что вмешались другие силы. И как же вам все-таки удалось бежать, овладеть машиной? Я был уверен, что машина спрятана внутри пьедестала белого сфинкса. Ну да, вы видели след на земле от машины, который обрывался у сфинкса. Но появилось и другое обстоятельство, которое подкрепило мою уверенность. Да? Когда я был в подземной пещере, то не обратил внимания на странный шепот пополам со смехом, которым переговаривались марлоки. Ну, у меня просто не до того было. Но потом я часто вспоминал этот жуткий говор. Так вот, я неустанно бродил вокруг сфинкса, исследуя пьедестал, стараясь найти хоть какую-нибудь щель. И однажды, приложив ухо к бронзовой плите, я услышал внутри знакомый и отвратительный шепот смех. Значит, внутри сфинкса были эти... Ужасные создания. Да, да, да. И дальнейшее подтвердило это. Неужели не было никакой возможности проникнуть внутрь этого, как вы говорите, сфинкса? Для этого нужно было обзавестись хоть каким-то инструментом, ну, хотя бы ломом. Но ничего подобного в этом идиллическом мире я не мог найти. Как я ни старался. И тут мне помогла Уина. Когда я жестами стал объяснять, что мне нужно э, какой-либо инструмент, она показала на здание, расположенное в нескольких милях. И что вы там нашли? О, Ой. это было удивительно. Мы с Уиной пошли к этому зданию. Она осемнила рядом со мной и по дороге собирала цветы, засовывая их мне в карманы. Весьма странно. О, нет, нет, нет, нет. карманы всегда удивляли ее. И, в конце концов, она решила, что это вазы для цветов. Друг мой, прошу, не отвлекайтесь. Да. Что же было в том здании? Склад, завод? Нет, это был музей. Старый, запущенный, с поломанными экспонатами, разбитыми витринами, но самый настоящий музей. Здесь располагалось множество разных отделов. Сначала я забеспокоился, потому что мы попали э, в палеонтологический отдел, очень интересный, но совершенно для меня бесполезный. Потом в минералогический. Неужели да. там не было выставлено никаких технических экспонатов? Увы, увы, нет. Но зато там был отдел оружия. О, сколько там было ружей, пистолетов, винтовок, изъеденных ржавчиной. И, наконец я нашел какой-то увесистый металлический пруд, отточенный на конце. Не знаю я его предназначение или название, но это было то, что надо. Схватив находку, я бросился назад. К сфинксу. Ну, понятно, дальнейшее, как говорится, было делом техники. Нет, нет, нет, не спешите, не спешите. Все было не так просто. Я попытался отогнуть один из листов обшивки пьедестала, потом в ярости стал колотить по нему. Изнутри до меня донесся шепот смех морлоков. И вдруг в пьедестале начали медленно раскрываться бронзовые двери, уходя в специальные пазы. не решаясь войти. Внутри на небольшом возвышении стояла моя машина. Рычаги от нее лежали у меня в кармане. Я сразу понял нехитрый замысел марлоков. Как только я шагнул внутрь, бронзовые двери закрылись. Я попался. Так, по крайней мере, думали марлоки. Они уже приближались ко мне со своим противным хихиканьем. Кто-то даже прикоснулся ко мне. Отбиваясь рычажками, я полез в седло. Сразу несколько рук схватили меня. Мне пришлось отбиваться от них, на ощупь крепить рычаги. Один раз марлоки вырвали у меня рычаг, и мне пришлось, чтобы найти его на полу в темноте, отбиваться от них головой. Вы представляете? В конце концов я укрепил рычаги, и повернул их. Цепкие руки соскользнули с моего тела, темнота исчезла из моих глаз, и вокруг не было ничего, кроме туманного света и шума, о которых я уже говорил вам. Но это кажется совершенно невероятным. Для меня более невероятно то, что я сижу здесь, в этой милой, и уютной гостиной. Вижу дружеские лица и рассказываю вам свои приключения. Какая жалость, что вы не пишете романов. Вы не верите? Ну, знаете. Нет, конечно, надо было бы взять с собой фотографический аппарат. Впрочем, посмотрите на эти цветы. Так. Покажите. Вот. Ха. Интересно, какие странные у них пестики. Я не могу определить вид этих цветов. Откуда вы их взяли? Ха. Их положила мне в карман. Уина, когда я путешествовал во времени. Ха. Не знаю, что и сказать. Да, вы не верите. Хорошо. Подождите немного здесь. Всего полчаса. Может быть, меньше. Подождите меня. Я сейчас. Куда вы, друг мой? Погодите! Мне кажется, он побежал в свою лабораторию. Он так взволнован. Я бы не рискнул сейчас оставлять его одного. Но он же обещал скоро вернуться. В таком состоянии он может совершить какое-нибудь безрассудство. Пойдемте-ка в его лабораторию, джентльмены. Пожалуй, вы правы. Что вам угодно, джентльмен? Миссис Симпсон, мы подумали, что хозяин в лаборатории и... О, да, он вошел туда несколько минут назад. Так войдем же, джентльмен. Миссис Симпсон, он не мог выйти через другую дверь. Нет, конечно, здесь только одна дверь. Я точно знаю, что он вошел туда и не выходил. Я была все время поблизости. Смотрите, смотрите, машина времени исчезла, а здесь, в углу, стоял фотографический аппарат. Его тоже нет. Боже. Неужели он отправился за доказательствами? С тех пор прошло много времени. Вернется ли он когда-нибудь? Может быть, он унесся в прошлое? и попал к кровожадным дикарям палеолита или к чудовищным ящерам южской эпохи? А может быть, он попал в будущее, в эпоху расцвета человеческой расы, когда люди оставались еще людьми, но уже разрешили все сложнейшие вопросы и все общественные проблемы, доставшиеся им в наследство от нашего времени? Будущее неведомо, полно загадок, и только кое-где освещено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 Литературная передача из цикла «В мире фантастики» окончена. Вы слушали радиопостановку по мотивам романа Герберта Уэллса «Машина времени». В ней были заняты артисты Людмила Макарова, Геннадий Богачев, Вадим Яковлев, Михаил Данилов, Всеволод Кузнецов. Автор инсценировки Игорь Алексеев, режиссер Евгений Агафонов, редактор Галина Болдырева. Передача подготовлена Ленинградским радио.